Усадьба Дом Савы Глава двадцать пятая Мне доводилось стоять у гроба. Грузовик на встречной полосе оборвал две жизни. Я потерял родителей, когда едва закончил школу, и мне пришлось самому организовывать их похороны с разницей в два месяца, которые моя мать провела в коме. Два тела опустились в могилы, и я ни разу не заплакал. Не потому, что стереотипы в духе мужчины не плачут нам вколачивают в голову с самого детства, просто то, что я чувствую, редко вырывается наружу. Да и скорбь всегда толкала меня скорее к грызьи, чем к слезам. Над гробом не было слез, не было их, когда умер мой ребенок, не дожив до рождения. Бесконечные больницы, таблетки, невероятно раздражающий график секса, составленный врачом. Все закончилось, когда Делия показала мне тест с двумя полосками. Мы радовались нашей победе целых три месяца, а потом наш ребенок умер. Когда я узнала о втором выкидыше, то разбил кулаком кружку, разрезал осколком руку до кости. обработал раны и поехал к врачу Дели. И когда тот сказал, что Делия больше не сможет забеременеть, я молчал и хранил спокойствие во всяком случае в его кабинете. Я не плакал с самого детства и до этого момента, и вот теперь мои нервы стали. У всех есть предел, и свой я уже перешёл. 2 часа поезд тощился в Артиаполис. 2 часа люди входили в поезд, выходили из него, кто-то садился рядом со мной, вставал, а я сидел с закрытыми глазами, и слёзы сами текли. по моему лицу. Дом дал нам шанс, которого не дали врачи. Он исполнил желание, но потребовал плату. И теперь умрёт не только нерождённый ребёнок, но и его мать. И мне снова придётся стоять над гробом, а потом умру и я сам. Нет смысла сопротивляться, нет спасения, нет будущего. Есть только смерть, и мне решать, кто умрёт. Мне нравилась Гариана. Я мало её знала, она часто хамила, была слишком самоуверенной, но она мне нравилась. Я мог бы сказать, что не хотел её смерти, но к чему врать самому себе? Я отлично знал, что веду её на смерть, когда мы вошли в дом Савы. Теперь она мертва. Тот лаборант, наверное, тоже. Я приводил их в свой дом и скармливал артаму. С лаборантом вышло случайно, а вот списать на случайность смерть Глорианы уже не получится. Я знал, как она рискует, и всё равно что сам убил её, когда поспешире открыл дверь у Савы. Я не оставил выбора ей. А усадьба не оставляла выбора мне. И я не раскаивался, не сомневался, мне просто было жаль. Глориана хотела помочь, сперва мне, потом себе, очередная невинная жертва дома, моя жертва, принесённая ради моих родных. Звонить в больницу не было нужды. Что там происходит, я и так знал, как если бы видел всё сам. В тот момент, когда сердце Глорианы остановилось, да или открыло глаза. Она снова вышла из комы и теперь быстро выздоравливает. Мне было жаль, но я ни в чем не сомневался. Фердинанд тот дал мне свою память и теперь я понимал его. Мечтатель, который хотел узнать, как на самом деле устроен наш мир, он узнал. Вот только знание как бутылка шампанского. Если вынул пробку обратно, ее уже не воткнуть. Он выпустил силу и не знал, чего это будет стоить. А я теперь и знал и знал, что сделаю все, что потребуется. С этой мыслью я встал, пошел к выходу. и уже на ходу вспомнил, что еду в поезде и выйти не смогу. Пришлось вернуться и сесть на свое место. Слезы кончились. Я знал, что делать и знал, что сомнений больше не будет, но придется дождаться своей станции. Поезд укачивал пассажиров, а я все же набрал номер Дейли. Она ответила сразу и больше не хрипел и не задыхалась. Ей не нужно было отдыхать между словами. Скоро я заберу тебя домой, обещал я. Мне надо только кое-что уладить, и тебе лучше не спрашивать, что. Но скоро вы обе будете дома, и больше дом вам не повредит. Она не стала спрашивать ничего ни тогда, ни потом. И о своих снах в больнице она тоже ничего не говорила, хотя и так было понятно, что там били барабаны и летали совы. Она не хуже меня понимала, что мы в беде, и когда всё закончилось, не стала задавать вопросов. Поезд ещё скрепел тормозами, когда я уже стоял у дверей вагона. Фердинанд в введеньях дал мне последний ключ. Люди с совой, мелкие служители хозяина ночи, они искали потомственного жреца и нашли меня, направляли меня, подталкивали в нужную сторону, нужную им, а не мне. Я отлично помнил сову на гербе исторического общества, сотрудник которого так услужливо дал мне шанс украсть датапись дома. Он не отдал ее просто так, чтобы я приложил усилия и поверил, что докопался до всего сам. Вторая сова украшала кулон на шее Виктории Андермуд. Это она нашла меня, всучила мне дом и знала о нём куда больше, чем говорила. Скажи человеку: "А давай ты будешь убивать людей у себя дома, чтобы у нас с тобой всё было хорошо". И он вызовет команду санитаров из психушки. Но дай ему увидеть мечту, а потом забери её. Играй с ним, своди с ума, возьми его родных в заложники, сотряси ощущение реальности, и он согласится на что угодно. Так я и сказал да. А теперь моя реальность снова встала на место, как будто я вправил вывих в своем мозгу. У меня был план, и начинался он с нового визита к Виктории. И на сей раз никаких игр и недомолвок. Усадьба Дом Савы Глава двадцать шестая В прошлый раз я едва вполз по этой лестнице, штурмовал ее как ста летний дед, который решил взобраться на Эверест. Теперь от той слабости не осталось и следа. Я почти не мог вспомнить, насколько тяжело мне было тут в прошлый раз. Барабаны больше не оглушали, а наигрывали весёлую мелодию, под которую хотелось пританцовывать. Они говорили мне, что всё правильно, что я иду туда, куда должен идти. Пожалуй, можно сказать, что меня вела Божья воля, только вот Бог был не самый традиционный. Я вошёл в кабинет Виктории и только тогда вспомнил, что её могло и не оказаться на месте, но она оказалась. О Сказала она, пока пучила на меня глаза. Мое появление явно в планы не входило. Ну да, именно. О, согласился я. Еще какое. О. Больше ничего не добавить? Я уселся в кресло перед ее столом. Здравствуйте, господин Ламбар. Я просто не ожидала вас увидеть вот так неожиданно без записей. Да и я уже как раз ухожу. Тут Виктория запнулась. Она сидела за столом, заваленным бумагами, что-то читала и пипила кофе. Кофе попахивал виски, и вронь ее про скорый уход явно не удалось. Я насчёт дома, сообщил я. Какие-то проблемы? Нужна помощь с документами? Она сидела напротив, натянуто улыбалась, а кулон с головой совы всё ещё висел на её шее. Ты одна из них, подумал я, и барабан ответил мне утвердительным стуком. Ты одна из них, да? спросил я прямо. Нет, с домом никаких проблем не было бы, если бы это был просто дом, а не храм старых богов. Как ты вообще додумалась поселить меня в святилище Артана, хозяина ночи и снов? Виктория вдохнула поглубже, открыла рот, закрыла его, отхлебнула из стакана. Продолжать врать или уже сказать всё как есть? Выбрать правду непростое решение. Ты принял свою роль, спросила она наконец без намёков на профессиональную вежливость. Согласился стать жрецом. Сначала давай разберёмся, каким боком это касается тебя. Ты же не просто так меня искал, не из-за дурацкого завещания. Можно было заселить в дом кого угодно, но нет, ты впихал его туда именно меня. Тебе это зачем? И всем остальным, и тебе, и тому доходяге из исторического общества, и девчонки из кофейни. Девчонки? Виктория удивлённо вскинула брови и сама стала похожа на сову. У нас нет никакой девчонки в кофейне. Она не заметила ловушку в моих словах. Я врал и импровизировал, как часто делал в последнее время, и получалось довольно хорошо. Но спросил бы я прямо, связан ли с ней историк из общества, и она могла бы запросто снова соврать. А теперь она полностью сдала его и сама не заметила. Да, он с ней за одно. Виктория отвергла выдуманную мной девчонку из кофейни, но не возражала против роли историк. Значит, ты и историк, да? Младшие жрецы. А кто еще? Пока только мы. Пойми, Тиен, культ старых богов почти забыт, нас осталось мало. Даже двое в одном городе это уже очень хорошо, а с тобой уже трое. Так зачем тебе это? Хочешь собрать плюшки, пока я буду делать всю работу? Она отхлебнула ещё своего креплёного кофе. Не собрать плюшки, а принести благословение. Ты же знаешь, как процветало это место до того, как Мартинян предал Бога и отказался приносить ему подношения. Тебе, кстати, надо было просто проявить настойчивость, и Лари выдал бы все документы по твоему дому. Не обязательно было его грабить и бить стёкла. Он специально для тебя всё подготовил. Просто не хотел, чтобы это выглядело слишком легко, как будто тебя подталкивают к решению. Лари. Видимо, это тот любитель истории. Только теперь я узнал, как его зовут. Пока Артан спит, его сила не проявляет себя полностью, продолжала Глориана. А спал он очень долго. Иногда в дом кто-то въезжал, и он питался, но не просыпался до конца. А вот если ты сказал ему да, то ты принял жреческий обед. И теперь он проснулся. Теперь он ждёт настоящих подношений. Трупов, перебил я. Подношений, строго поправила Виктория. Человеческая жизнь питает связь с паганами. Надо отдавать её. Иногда совсем нечасто, он питается не каждый год. Через год, два-три и опять через год, повторил я знакомую формулу. Виктория кивнула и снова сунула нос в кофе, но разочарованно бросила уже пустой стакан в корзину. Да, ты уже всё понял. Теперь он проснутся, и теперь тебе решать, кто станет идуй. Когда он не спит и получает подношения, его благодать наполняет всё вокруг. Люди не болеют, природа цветёт, становится меньше насилия. А если нет, То он начнёт собирать подношения сам ото всюду. И будут болезни, будут убийства, голод и прочая козни египетские. Потом он снова уснёт, но к тому времени всё придёт в упадок. Ты его жрец. Дай ему подношения, и ты ни в чём не будешь нуждаться. А если не дам, то умру, верно? спросил я, хотя знал ответ. А до меня моя жена и дочка. Он предупреждает. Виктория подняла палец как проповедник с кафедры, готовый цитировать Библию. Его милость велика. Он не убивает того, кто может быть его жрецом. Он забрал себе других, кого ты приводил, забрал голубей и мышей, которых ты убивал для него во сне, но это только чуть притупило голод. Но он не убил твою Делию. Он даже наградил тебя авансом, дал тебе ребёнка. Ты столько лет бился, пытался, и вот, пожалуйста. Мечта исполнилась. А что Делия в коме? Так это просто он тебя предупредил, дал сделать выбор. Теперь ты сказал "да" и должен принести подношение. Ты уже знаешь, слава Я знал слова. Помню их и понимал, что они значат. Это особые слова. Они посвящают подношение Артану, только так он может питаться полноценно. Раз уж ты согласился, то не будет больше кошмарных снов и провалов в памяти. Случайные люди в доме больше не будут умирать, и благодать теперь наполнит весь город. Это всё во имя общего блага, включая твоё, да? Езвительно спросил я. Ты сама не станешь делать подношения, но благо себе урвёшь. Такова смиренная роль младшего жреца. Виктория ничуть не смутилась и не потеряла свой пафосный тон. Мы лишь помогаем истинному жрецу, оберегаем храм, но не делаем подношения сами. И ты прав. Его благодать даст благо и нам, и долгую жизнь, и богатство, да, но только пока в храме есть жрец, такой как ты. Почему я? Вот он главный вопрос. Потому что ты жрец, ты всегда им был, ответила Виктория, и я потерял нить её логики. Я всегда был Что-то не помню, чтобы я бегал приносить жертвы на перемене в начальной школе, ответил я. Ты им был раньше, не в начальной школе, и даже не в этом теле. Ты так и не понял. Мартиньян не твой предок, Мартиньян это ты. Просто ты умер и переродился. Не может быть. Я говорил с ним через медиум, с его духом. Ты говорил с тем, что от него осталось, а не с его духом. Твой медиум тебе ничего не объяснил, да? Я пожал плечами. Ты видел сны, говорил с умершим. продолжила Виктория. Но это просто воспоминание. Когда ты говорил с духом Фердинанда Мартиньяна, ты говорил со своей памятью, ты там был, ты был жрецом, ещё когда подношения приносились под бой барабанов на старом камне, как положено. Потом всё зачахло. Не знаю почему, но камень хранил силу подношений. Храмы рухнули, но Артан сильнее других богов. От сна не защититься, со сном нельзя воевать. Артан творит сны и меняет явь, пока есть подношения. Когда их не стало, он ушёл, а ты не ушёл. Ты вернулся, как капитан корабля, услышал зов и пришёл за камнем. Такие, как я, всегда были рядом, всегда искали настоящего жреца, а не отвезли тебя к камню. Ты привёз камни, построил церковь, но её сожгли фанатики, а ты снова рождался и умирал. И не помнил ничего, пока не стал Мартиньяном. Вот тогда ты услышал зов и нашёл камень. Но тогда ты был слаб, не справился и отрёкся от Бога и умер. И опять надолго пропал, а потом я тебя нашла, твоё новое воплощение. А тот тип, который завещал мне дом, он мне хоть родня?" перебил я. Нет, он просто болван, который заехал в дом совы и стал едой. Я выкупила дом, оформила на тебя, подделала завещание, это всё не так уж и сложно устроить, и ты въехал в дом. Я не могла рассказать тебе правду, ты бы не поверил. Ты должен был сначала во всём разобраться, сказать "да", и ты сказал: "Теперь он не спит". И теперь тебе решать, кто станет подношением чужие люди или твоя жена. Если ты не исполнишь долг, он заберёт то, что дал. А что он дал? спросил я. Твою дочь, ответила Виктория. Не забывай, это его аванс, и аванс придётся отработать или вернуть с процентами. Она замолчала. Мне тоже нечего было сказать. Она прояснила детали, но я и так уже знал, что делать. Виктория и Лари играли со мной, направляли Отправили пару человек на смерть моими руками. Но они правы. Если я не принесу жертву, жертвой станет Делия, а потом и я сам. А потом и весь этот паскудный город, хотя о нём я жалеть не стану. А почему дом не сожрал тебя? спросил я после долгой паузы. Так я в него и не входил. А сейчас уже можно входить, он пробудился и ждёт правильное подношение, которое жрец посвятит ему. Другие он больше не примет. А конкретно-то мне что нужно делать? спросил я. И примерно так же может спросить человек, стоящий на крыше горящего дома, когда с одной стороны огонь, а с другой прыжок на асфальт. Сгореть или разбиться? Отличный выбор. Есть два пути, живилась Виктория. Можно сделать, как было всегда. Ты приведёшь подношение и принесёшь его на камни, как в старину. Тогда на цикл хватит одной жертвы. Но тогда надо сделать всё по правилам, с барабанами, с бронзовым ножом. А второй путь? Первый меня не радовал, но я не сомневался, что и второй не порадует. Второй путь поступить так, как делал Мартиан. Он устраивал балы, ты же помнишь? И говорил слова, те самые. Я не буду их произносить, и ты их не говори, кроме как на подношениях. Приводи домой костей постоянно. Пускай люди идут, пускай их будет много. Говори вот эти вот слова в главном зале твоего храма. Он услышит и пометит тех, кого выберет. А когда придёт время, Заберёт кого-то из них в жертву. 2-3 человека на одно подношение, не больше. Они все умрут быстро и за пределами твоего дома. Тебя ни в чём не обвинят. Ты даже не узнаешь, кто именно из них умер. Вот и всё. Да, вот и всё. Собрать побольше людей, устроить дома проходной двор и вечно орать "Ол сану фортан, зудокаре". И стараться не думать, кто именно умрёт. Так и делал Мартиан на своих балах, пока не сломался. Он не был серийным убийцей, и он не выдержит Я не был уверен, что выдержу сам, но если выбирать между такой жизнью и смертью Делей, я знал, что выбрать. Усадьба Дом Савы, глава двадцать седьмая. Кофеварка приютилась на маленьком столике в углу кабинета Виктории. Я подошел к ней и налил себе кофе. Выпил зальпа, вернулся в кресло. Ладно, я знаю, что выбрать, знаю, кто будет подношением. Виктория старательно избегала слов жертва и убийство, она говорила только подношение. Я решил пока говорить в её манере. И я откопал камень. Но ножа-то у меня нет. У Лари есть, заверила Виктория. И барабан тоже. Я не могу сделать это один. Кто-то же должен бить в барабан? Разумеется, бить в барабан дело для младших жрецов. И, разумеется, два кабинетных маньяка отлично подготовились: нож, маска, барабаны. У них было все, что нужно для старомодных жертвоприношений, все, кроме самого подношения. Мы не решать, кто умрет на старом камне, и я уже знал, кто это будет. Мы обсудили план. Легко и буднично, как будто не убийство планировали, а просто решали повседневные дела в кабинете юриста. Такие повседневные, что Виктория спокойно пометила нужную дату в ежедневнике и записала время. Просто запись в календаре. Приём клиентов, заседание суда, ритуальное человеческое жертвоприношение и ещё одно заседание суда, обычное дело. Я попрощался и ушёл. Барабаны почти совсем утихли. Я вышел из кабинета, свернул за угол, вышел на лестницу, и вот тут ноги подкосило. Может, когда-то в других жизнях я и правда резал глотки людям на камне, но такая жизнь не должна быть моей. Вот теперь она моя, и мне не выкрутиться. Артан не выпустит меня. Он давно дал понять, что будет, если я откажусь. Я сидел на ступеньках, и руки дрожали так, что я едва не уронил телефон, пока набирал номер Дейли. Она говорила легко, спокойно и рвалась домой, но я сказал, что люблю её и что дом ещё не готов. А она снова не стала ничего спрашивать. Мы говорили и говорили. Какой-то любитель пешей ходьбы поднимался по лестнице без лифта, и ему пришлось буквально через меня перешагивать, а я только улыбался, кивал и слушал голос Дейли. Не знаю даже о чём мы говорили. Мне хватало только её голоса, в котором больше не было одышки, боли, смерти. Должно быть, не меньше часа я сидел на этих ступеньках. Разговор иссяк, когда к Дели пришла медсестра, а я сидел там ещё немного, пока не смог подняться. Больше меня не трясло. По пути я заехал в магазин, особый. В таком мне ещё не доводилось бывать. Магазин торговал сексуальными игрушками, которые стыдливо называл товарами для взрослых. Наверное, сложно понять связь между намеченным жертвоприношением и этим магазином, но она была. Домой я вернулся добровольно, без принуждения и в полном сознании. Этой ночью мне снова приснился сон, но в нем больше не было кошмаров. Я шел по своему двору, и он походил на роскошный сад с пионами, тюльпанами, магнолиями. Они цвели все и сразу, и вереницы людей встречала меня. Первым стоял Мартиньян. Он улыбался и кивал мне, и я вспоминал, как прожил эту жизнь. И как прожил другие, самые разные жизни в разных телах, и все они стояли здесь. Не всегда, но во многих из этих жизней Делия была рядом со мной, и её воплощения тоже стояли в саду. Я помнил всё это. Однажды я решил, что Мартиньян вернулся с того света и вложил мне в голову чужую память. Но я ошибся. Он никогда не уходил, а его память никогда не была мне чужой. Они стояли длинной шеренгой, и в самом конце Дэлия ждала меня. Она держала за руку девочку лет пяти. "Папа!" закричала девочка и кинулась мне навстречу. Она обняла меня, я поднял её на руки. "Папа, я тебя люблю!" сказала она и протянула мне бронзовый нож. Я поцеловал её кончик носа, а она сморщилась и засмеялась. "Ой, фу, щекотно". Я поставил её на землю и подошёл к камню, к пустому камню. на котором в совсем другом сне умирала моя дочь, но ей не суждено лечь на этот камень никогда. И значит лягут на него другие, так или иначе. Птицы пели, я улыбался, барабаны били, и все мои прошлые воплощения повторяли за моей спиной одну фразу: тебе решать. Но я и так уже всё решил. Когда я проснулся, стрелки часов сошлись на двойке. Время пришло, причём пришло совершенно обыденно и буднично. Я позавтракал, сделал уборку, отмыл от грязи камень во дворе. В 6:00 за воротами загудел клаксон. Я их открыл. Лари и Виктория приехали как друзья, вместе, под какую-то мерзкую мелодию, которая ползла из окон машины. Лари. Я велел выключить её, и Лари немедленно исполнил приказание. Я жрец, а он теперь просто служит мне. Ларис уятился, раскладывал реквизит на камень. Он вывёл акбарабан из багажника, уложил на камень нож, маску. Он почти пританцовывал, и мне показалось, что тщедушный любитель истории радуется не столько богатому будущему и прочим дарам, сколько самому предстоящему убийству. Виктория веселилась не так бурно, молчала и ни во что не вмешивалась. Она до сих пор мне не доверяла. Она привыкла искать подвохи в людях, в документах – это часть работы юриста, и искала их прямо сейчас во мне. Где подношение? спросила она. В доме, естественно, не тут же его держать. Так что пошли. Лари, бросай ты свой нож. Ну, то есть мой нож. Пошли со мной. Я шагнул к дому, и Лари послушно пошёл следом. Виктория не шевельнулась. Что стоим? спросил я. Ты сама этого хотела. Тело в доме, и я не собираюсь самого сюда тащить. Я жрец авы, мои прислужники. Вот и делайте свою работу, если хотите быть в деле. Виктория знала, что я прав. Она не могла обойтись без меня, а я мог обойтись без них. Без меня весь их план рухнет. Она пошла за мной. Тело, замутоненное в штору, обвязанное верёвкой, лежало в гостиной. Конечно, Виктория спросила, кто это, и я объяснил, что это не её дело. Её дело помочь Лари вытащить подношение, закинуть его на камень, пока тело не очнулось. Они встали с двух сторон. Лари взял на себя ноги, заботливо оставив Дами самую тяжёлую и неудобную часть, ту, что со стороны головы. На счет три распорядился Ларри. Раз, два, три. Они рванули тело и из сверток взлетело почти к потолку. Виктория с размаху впечаталась в пол своим изрядным задом. То, что было завернуто в штору, весило куда меньше, чем человек, и они слишком сильно дернули вверх несчастную куклу. Вот для чего мне понадобился магазин сексуальных игрушек. Я купил дешевую надувную куклу для секса, жуткую уродину, но когда я надул ее, связал, обмотал шторой. Внешне она смогла сойти за тело человека. Они зашли за нею в дом, они видели что-то похожее на подношение и теперь стояли посреди гостиной, в том самом зале, где жрец должен посвятить Артану его жертву. С Найшевики я передумал, сказал я, я не буду никого резать на камни. Я уже сказал да, и мне не выкрутиться, но раз уж так, я выбираю второй путь, прямо как Мартиньян. Пусть лучше в доме будет много людей, которых я не знаю. Но сам я никого не буду резать, это уже перебор. Так что слушай, что я скажу. Лари пучил глаза и ничего не понимал, а вот Виктория уже поняла. Её лицо побелело, пятна пота выступили на одежде, она корячилась на полу, пыталась подняться, но слишком медленно, слишком неуклюже. Слушай, Виктория, закричал я, и ты слушай, Ларри. Вот что я вам скажу: Ол Сану Фартан, Цодокаре, Цодокаре, приди, хозяин ночи, я призываю тебя именем твоим и посвящаю эти жертвы тебе. Ол Сану Фартан, Цодокаре, прими их и пусть дом совы насытится еще на год. Только теперь до Ларри дошло то, что Виктория уже поняла. Она плакала, когда почти ползком выбиралась из дома, но я не жалел ее. Хотела быть причастной к культу старых баков, хотела жертв и смертей. Мечты сбываются. Это она отравила меня во всебеды, привела в дом и отдала в заложники богам мою семью. Она и Ларри. И пока она ползла к выходу, Ларри медленно набирал скорость. Его тело реагировало так же неспешно, как и мозги. Он заорал, потом покрыл меня исключительно вертуозной руганью и кинулся в драку. А я ударил его. Он привёз свой реквизит, а я приготовил свой и прятал под лёгкой курткой длинную цепь, свёрнутую в несколько витков. Лэри завопил, когда цепь хлеснула его по щеке и разорвала кожу в ашиметке. Он вопил и ругался, а кровь капала на пол и исчезала без следа. Дом пилил её, и я чувствовал, как радуется Артам. Ему всё равно, кто станет едой, а мне нет. Уходи, может, тогда ещё поживёшь, соврал я и добавил: А если кинешься еще раз, я тебе голову бралом блю. Потом затащу на камень и прирежу твоим же ножом. И в этот раз я не врал. Если он снова нападет, я так и сделаю. Он не напал. Ларри шатался, когда выходил за дверь. Я услышал мотор и понял, что Виктория уезжает, и Ларри придется идти пешком. Хотя это самое малое из его проблем сейчас. Он ушел, а у меня остались две свои проблемы. И первая это не забыть выкинуть куклу. Иначе объяснить Дели, что она делает в нашем доме, будет очень сложно. Вторая – привести Дели домой. Завтра она будет уже в полном порядке. Первую проблему я решил сразу же, а вторую оставил на утро. Усадьба Дом Савы, глава двадцать восьмая. Эта ночь прошла без снов. Утром я позвонил в больницу и поехал забирать Дели. Она улыбалась, почти светилась, и я очень давно не видел ее такой счастливой. Она мало что помнила о наших разговорах и своей болезни, но помнила, что ждёт ребёнка, которого просто не могло быть. И всё остальное её уже очень мало интересовало. Я поговорил с доктором, и он не смог ничего объяснить. Ни беременность, ни странная болезнь не вписывались в его представления о мире. Вторжение в жизнь полуумного бога снов не предусмотрено классификатором болезней. Так что доктор просто заверил меня, что Дилле в порядке, и что он давно не видел кого-то в большем порядке, чем она. Помню, я спросил его тогда: "Нет ли других пациентов с такими же симптомами?" И он погрустнел. Ещё двое поступили утром. Оба уже в коме, в критическом состоянии. И доктор надеялся, что они пойдут на поправку, как и Делия. Я знал, что этого не случится, и скоро в больничном морге станет на два тела больше. И знал, кто именно заболел. Грозная женщина не первой свежести, юрист. И чудной парень с разорванной щекой, любитель историй. Они стали первым подношением, первой жертвой, которую я принёс. Следующим, с кем я поговорил, оказался редактор каталога одежды, съёмку для которого я запорол. Он позвонил сам и предложил новую работу. Об испорченной съёмке он и не вспоминал, зато теперь сулил плату раза в 3 больше, чем обычно. Так всё и началось. Началось много лет назад. Моей дочке уже 7, а сыну 5. Они ни разу не болели. Даже их зубы Прорезались без боли, и так же без боли они появились на свет. Ни разу с тех пор не заболели ни я, ни Дели. Вместо пожухших клумб в моем саду теперь цветут пионы и магнолии, которые даже не надо поливать. Мы живем на втором этаже дома совы. Третий этаж стал фото студией, как мы когда-то мечтали, мечтали вместе. но работает там теперь только Дели. Ее снимки покупаются у аукционов, украшают ими богатые дома, а на право получить фотосессию у самой Дели Ламбар всегда стоит очередь. А вот я уже давно не брал в руки камеру. Моя работа теперь только внизу, на первом этаже, за стойкой приема посетителей. Я выбрал второй путь, как Аффердинант Мартиньян, но балы давно вышли из моды. Дому нужен поток людей, чтобы Артан мог выбрать среди них новую жертву, когда придет время. Сейчас оно ещё не пришло. И барабаны стучат редко и очень далеко, но когда они начинают грохотать, я делаю то, что привык делать каждый день встречаю гостей. Хотя дом Савы стоит на отшибе. В маленьком отеле на первом этаже дома всегда много случайных приезжих. Они приходят и уходят, и я не хочу знать, кто из них станет жертвой, когда барабан ударит в полную силу. Я просто встречаю их в большом круглом зале на входе в дом, за стойкой, которая опирается на старый камень. Интересная у вас стойка, как из каменного века. Здоровенный парень рассматривал ее, пока его жена расписывалась в книге регистрации посетителей. Да, стойка особая, согласился я. И действительно, почти из каменного века. Это образец местной архитектуры, часть дворца, который стоял тут больше трех тысяч лет назад, прямо на месте этого отеля. А узоры на нем видите? Это надпись. И что там написано? Равнодушно спросил парень. Олсануфартан Содукары, ответила я. Это слова из молитвы, во всяком случае, мне так сказали археологи. Это значит что-то вроде: "Пусть в этом доме все будут счастливы". Олса нуф, артан. Олса нуф, олса нуф, повторил за мной парень, соглашаясь. Да, пусть все будут счастливы. Так и будет с теми, кто живёт в доме совы. Хотя и сегодняшняя пара постояльцев тоже проживёт долгую жизнь. Они переночуют, отхлебнут немного благословений, которые пока ещё изливаются на мой дом, и уедут. Они не умрут. Дом сейчас спит. Время ждёт, ещё не пришло. Но оно придёт. Меня часто спрашивают о стойке, и я привык повторять эти слова. Когда барабаны стучат в полную силу, я повторяю их так же, как повторил сегодня. Я привык к ним. Эти слова стали рутиной, так я могу не думать о том, что делаю, а тех, кого посвящаю Артану. О тех, кого он выбирает, когда просыпается, об их синих ногтях и губах, покрытых капельками крови. О смерти и трупах. которые тянутся теперь через всю мою жизнь. Я помню, как забрал Делию из больницы. Я думал тогда, что кошмар закончится. Но он только начался. Иногда мои жертвы приходят во снах, но Артан правит, с нами и кошмар сразу исчезает. Мне снятся теперь только прекрасные сны, они просачиваются в ей и делают её такой же прекрасной. Прекрасной для тех, кто не знает цену. Дети не знают её. Дайли не задаёт вопросов. Может быть, она не замечает всех странностей дома Савы? А может, просто не хочет ничего знать, замечать и помнить. Это только мой кошмар, а не их. И я буду повторять свои слова. Снова и снова и снова лица жертв отпечатываются в моей памяти. Я лягу спать, и они придут. Но я усну до того, как они сделают своё дело. Сегодня или завтра никто не умрёт. Дом пока спит. Год, 2, 3 и снова год. Я помню его цикл. Когда дом проснётся, ему нужна будет еда, жертвы, которые приезжают в отель. Я не знаю, кто именно будет следующей жертвой, но я знаю, что ей не будет моя семья. Это решать мне. Решать, как далеко я готов зайти ради своих родных. И я содержу отель, дом самый, с уютными номерами, бесплатным завтраком и человеческими жертвоприношениями по циклу хозяина снова. Я не знаю, сколько ещё смогу жить под стук барабана. Но знаю, что моя семья не умрёт. Кошмар не закончился и не закончится никогда. Но это мой кошмар, а не их. Не вините меня. Осуждать легко, и вам не осудить меня сильнее, чем я сам себя осуждаю. Не вините меня за то, что я делаю. Лучше вспомните своих родных. Вспомните лица родителей. Назовите имена своих детей. Поцелуйте свою жену или мужа и ответьте: "А на что вы готовы пойти ради своей семьи?"